Страшнее Гугла зверя нет. Я, кажется, понял, что произошло. Колдун и знахарка перестарались. Они, видно, поднимали против татар даже своих мертвых. Потому столько нежити. Хорошо, что очертили границу вокруг леса. Но они погибли, а нежить не успокоили. И Веченега стала делать все, чтобы ее задержать в пределах леса. «Так она на нашей стороне?» «Какой нашей?» Она пыталась не пустить нежить за пределы круга, но его очень тяжело замкнуть навсегда. Вот мы, например, его раскрыли. К тому же Веченега сама попала под власть нежити. Они на ее плечах за круг ночами выходят. Мне тут дочка Иная интересную вещь рассказала. Она возвращалась со свидания, и видела, как веченега на своих плечах в деревню словно какую-то тень несет. Помнишь, как Данила Стешу из круга выносил? Мне стало страшно. Вятич, неужели и здесь так же?» Эта тень похожа на Вугу, а та была не просто знахарка, она-то была ведьмой и колдуна местного не любила, как соперника. Вот кого бояться надо». Она главная сила, Настя, и воевать с ней придется сегодня, пока она, почуя в угрозу, окончательно веченегу к себе не перетянула. С двумя не справлюсь. Что я должна делать? Вспомнить все заговоры, что учила, и не терять головы. Стемнеет? Пойдем к веченеге, чтобы та не успела в лес уйти за своей наставницей». Не сказать, чтобы я была в восторге от визита к ведьминой, пусть и ученице, но куда денешься. Вятич почувствовал мое сомнение, пригляделся. Боишься? Останься. Вот еще. Настя, если боишься, то действительно лучше остаться. Твой страх будет ей в помощь. Я сам справлюсь. Хотя оставлять тебя тоже опасно. Пока я там, она может явиться сюда. «Нечего сказать, успокоил. Вот, блин, влипла. Это хуже, чем вообще провалиться в это самое прошлое. Я с тобой. Может, помогу чем? Ладно». Еще не совсем стемнело, когда Вятич вдруг объявил, что нам пора. Нужно загодя попасть в дом к Веченеге, пока она не притащила туда тень тень-вуги. От этого бодрого заявления стало не по себе». Одно дело воевать с Батыем и его уродами, и совсем другое с какими-то тенями ведьм. Ты и все помнишь, чему я тебя учил?» Я постаралась кивнуть как можно уверенней. Вятич внимательно вгляделся в мое лицо, сокрушенно вздохнул и почти обреченно скомандовал. «Ну, пойдем, пора». «Нет, конечно, меня не пришлось тащить, как овцу на заклание». «Я шла сама. Но как шла?» «Я сама тащила себя изо всех сил». Сотник чуть усмехнулся. «Не трусь, а то я тоже испугаюсь». «Ему-то что? Он всякие там примочки знает, а я?» «Воевать с привидениями не мой профиль. Я бы лучше с Батыем». «Настя, не бойся. Мы нарочно идем пораньше, чтобы подготовиться. Когда Вичинего притащит в угу...» Дом будет уже под заговором. Ведьма особо напакостить не сможет. Нечего сказать, успокоил. И кто его просил вмешиваться в местные ведьмачьи разборки? Альтруист несчастный. Как мне батыю горло перегрызть, так он против. А как с ведьмами воевать, всегда пожалуйста. Ведун есть ведун. Хлебом не корми, дай с волками повыть и с нечистью пообщаться». Пока мы добрались до избы я успела обругать Вятича по-всякому. Не знаю, чувствовал ли он мой настрой, но раздражение росло с каждым шагом. Постепенно я исчерпала обвинения по отношению к сотнику и теперь заводилась по поводу всякой нечисти, от которой нет житья нормальным людям. Вместо того, чтобы воевать с Батыем, я вынуждена тратить время на всяких там Ну, я ей сейчас покажу. После трех суток в обнимку с трупами в рязании мне не страшно уже ничего. Руки зачесались намылить шею ведьми. Позже я поняла, какой была дурой, рассчитывая так легко расправиться с представительницей нечисти. Но тогда мне было все равно. В маленьком окошке явно светился крохотный огонек лучины. Это означало, что веченега дома и пока за Вугой не ходила. Вятич кивнул. «Хорошо, что застали дома. Пойдем, поговорим». Дверь была не заперта, но это нормальное дело для деревни. Мы шумнули, чтобы сообщить о своем приходе, и Вятич толкнул дверь из сеней в саму избу. Внутри было довольно темно, маленькая лучинка в поставце не могла разогнать мрак не только по углам, но и вокруг себя. Однако и того, что было видно, хватило. Мы обомлели. Не Веченега, а сама Вога, вернее, ее тень, уже была там. Веченега притащила призрак среди бела дня, не дожидаясь даже темноты. Ну дела. Привел? Ай, молодец! Спасибо за такой подарочек, ведун. А то моя Веченега слабой стала, мне сильная помощница нужна. По спине не просто тек холодный пот, рубаха на ней даже прилипла, а волосы встали дыбом, едва не подняв шапку. «Это она обо мне?» С минуту после этого происходило нечто страшное. Вятич явно не ожидал встретить в избе Вогу, а потому пытался заслонить с собой меня, произнося какой-то заговор. Но ведьма спокойно отвечала на него, словно отбивая теннисный мячик. А у меня все заговоры, которые столько вдалбливал Вятич, просто выветрились, ни единого слова не помнила. И тут меня понесло. Я выскочила из-за спины сотника с воплем, готовая вцепиться в седые космы призрака. «Ах, ты ж фашистка проклятая! Дебилка недоделанная! Я тебя фейсом аптейбл сейчас изукрашу! По тебе, падла безрогая, давно зона плачет!» кто бы объяснил, почему падла безрогая. Но это было неважно. Я произносила проклятия, ответа на которые у моей противницы просто не могло быть. Она понятия не имела, что такое фейс или тейбл, а потому возразить была не в состоянии, отступая и отступая. У меня мелькнула мысль пообещать ее превратить в дубовую колоду, но вовремя сообразила, что дубовую колоду ведьма, пожалуй, знает. Поэтому из меня посыпались угрозы 21 века. Сайт сотру, даже ника не останется. Чего? Ни на Яндекс не зайдешь, ни на Google. Наверное, это была страшная угроза, потому что обалдевшая от моего наскока ведьма вдруг заметалась по избе, а потом буквально утекла в какую-то щель в двери. Вслед ей гремело. «На сервере информацию уничтожу!» Вятич остановил. «Всё, уже прогнала!» «Запугала, как собачонку!» «Долго не вернется. «Насть, почему падла безрогая?» «А где ты видел рогатую падлу?» «Я никаких не видел!» «Вон!» «Я показала в сторону двери, где исчезла ведьма!» «Можешь посмотреть!» В тот же миг Вятич рванул меня к двери, из-под которой явно струился дымок. Синие и крыльцо уже горели, нам пришлось пробиваться сквозь пламя. «Ах ты ж тварь!» Я подняла кулаки, обращаясь к улизнувшей ведьме, темноту прорезал мой вопль. «Сайт стерла! Тебя больше нет! Все тобой сделанное против тебя обернется!» Я выбросила столько энергии этим криком, что едва не рухнула сама. И тут же увидела, как буквально вспыхнуло что-то в воздухе посреди двора. Вятич снова попробовал заслонить меня собой, но я выскочила вперед. «Испугалась ведьма? Яндекс все знает! Весь интернет против тебя встанет!» В ответ на мой крик окрестности потрясли просто дикий виск и скрежет, в которых слышалось отчаяние от бессилия чего-то страшного но трум я поняла, что это действительно исчезает та самая ведьма. Чем я ее уничтожила? Интернетовскими проклятиями? Наверное, да. Потому что она не знала, чем отвечать. Мои вопли не вписывались ни в какие ее ответные проклятия или отговоры. Но я, озверев, ее не боялась. И ведьма погибла из-за собственной силы, которую невозможно было выбросить на меня. Это вроде загадки для искусственного интеллекта. А и Б сидели на трубе. Логики в вопросе нет, задача не имеет решения, и искусственный мозг перегорает. Как бы то ни было, а ведьму я своими воплями спалила. Оглянувшись, увидела вокруг двора потрясенных односельчан. Кто-то крестился, но большинство смотрели, раскрыв рты. А посреди двора догорал ведьмин дом. Пойдем. «Хватит уже! Всех напугала, всех прогнала!» «Вятич, она не вернется?» «Думаю, нет. Но не потому, что тебя испугалась, а потому, что не сумела ответить на твои проклятия. И все ее действительно обернулись против нее же. Только больше так не делай. Не каждая нечий станет к твоим проклятиям прислушиваться». «Лучше, если ты вообще будешь держаться от них в стороне. Я зря тебя привлек». «Ничего не зря. Вон как разобрались». «Понимаешь? Они чувствуют, что ты в этом мире чужая, и пока не поймут, как с тобой разбираться, есть время напасть самой. В этот раз ты успела, и тебе удалось, но это не значит, что так будет всегда. Другая может и не ждать, а напасть, как на любого местного». Тут я вспомнила. «А где веченега?» Женщина стояла у плетня и, прижав руки к груди, смотрела, как полыхает ее дом. «Веченега!» Она дернулась, как от удара, метнулась, но голос Святича, какой-то странный, почти незнакомый, приказал. «Остановись! Иди сюда!» Женщина покорно подошла, встала. «Воги больше здесь нет, а ты в лес не пойдёшь. Нежить, мы успокоим без тебя!» Веченега кивнула. «Вокруг нас уже собрались почти все жители деревни. Я вдруг подумала, что они убьют женщину. Видно, об этом же думал и Вятич. Он заговорил громко, чтобы перекричать ревущее пламя догорающего дома. «Мы знаем, что ты спасла деревню от нежити!» Но ты не можешь справиться с ней сама. Теперь наша очередь. Ведьма уничтожена, она погубила сама себя. Инай рядом усомнился. Как это может быть? Я фыркнула. Заговоры знать надо. Не станешь же объяснять этому недоверчивому, что в 13 веке на разбойников лучше всего действует обещание выколотить моргалы и превратить дубовую колоду, Она, ведьму, угроза задавить интернетом. Может и батею пообещать перевести его в 3D-формат. Вдруг испугается. Мне стало смешно. Надо предложить Вятичу отправить Батыге послание с такой угрозой. А вот Вятичу смешно не было. Он сумел объяснить соседям вечениге, что та всеми силами старалась не допустить деревню нежить, что сама эта нежить сюда так рвется, потому что это неупокоенные души погибших в лесу односельчан, что их надо завтра же похоронить. «Ну как же туда зайти-то?» «А это уже моя забота!» Вятич оглянулся на меня и поправил сам себя. «Наша!» «Меня деревенские уже уважали. Безусловно, они видели, как от моих проклятий загорелось нечто, что бушевало во дворе. Значит, я куда более сильная ведьма, чем та, которую сожгла. Я только головой покачала. А ну, как они потом решат извести и меня заодно».